Глава четвертая. Спуск. Дмитрий еще в возрасте четырех лет остался без отца. Тот был летчиком и погиб где-то в горах Уральского хребта при испытании нового реактивного двигателя. Этого парень, разумеется, не знал. Мать всегда говорила ему, что он герой что выполняет какое-то важное задание на благо страны. Как-то незаметно у нее появился друг, отношения с которым постепенно перешли в семейные. Так у Дмитрия появился отчим. Хорошо обеспеченный, но совершенно другой закалки, нежели его настоящий отец. Чем только не занимался Дмитрий. Хоккей в 6 лет, бокс в 8, карате в 9 – Увлечения тяжелой атлетикой дали ему неплохую физическую форму. Парень всегда пользовался вниманием противоположного пола. Его крепкий характер хоть и был разбавлен мажорным образом жизни. Это вовсе не означало, что он пустышка в яркой обертке и про него нечего больше сказать. Нет. Вовсе нет. Серьезный, уверенный в себе, воспитанный и внимательный всегда готов прийти на помощь. Мы совершенно случайно познакомились на втором курсе университета и сразу же крепко сдружились. Дмитрий не особенно полюбил наш безумный пейнтбол, поэтому и не входил в основной состав команды, предпочитая сидеть где-нибудь в тепле с чашкой кофе в руках. А вот активный спорт в виде пещерного дайвинга Скалолазание экстремальных прыжков с парашютом — это да, его стихия. Именно на скалодроме он и познакомился с Катей. Через шесть часов монотонной езды по проселочным дорогам, раскисших от осенних дождей, мы, наконец, добрались до района, указанного на карте профессора. Все существующие тут дороги уходили на восток, в сторону от лесного массива. Если верить дневнику, где-то в этом лесу есть скрытый от посторонних глаз ракетный комплекс Министерства обороны СССР. Комплекс наверняка подземный. Как еще можно замаскировать нечто подобное? Место совершенно глухое. Ближайший населенный пункт лишь в десятке двух километров а то и больше. И это недалеко от столицы. Состояние раскисших дорог тоже радовало. То тут болото, то там. Несколько раз машина увязала в густой, едва подмершей грязи. Каждый раз, когда это случалось, Андрей весело кричал, обращаясь к машине. «Да, да, давай, давай, ты сможешь, детка!» Поначалу это было даже забавно, но вскоре всем надоело. Особенно после того, как разрекламированный японский внедорожник зарылся в грязь по самые крылья, и пришлось его выталкивать. Хотя какой он, к черту, японский! Километр за километром, посадка за посадкой. Серега, неожиданно отрубившись, даже успел вздремнуть. «Приехали!» — наконец произнес Димка, осматривая серую местность из приоткрытого окна. «Дальше в лес пешком». «В лес?» — неуверенно переспросил Андрюха, высунулся в окно и усмехнулся. «Где тут лес-то?» И действительно, впереди простирались лишь несколько больших групп, разрозненных между собой зарослей кустов и деревьев. В это время года все выглядело особенно уныло. Совсем. Многие деревья рухнули или покосились. Кусты же наоборот, за лето разрослись так, что через них нужно было пробираться с трудом. Выросло много молодых деревьев и два превышающих по высоте человеческий рост. Лесом это, конечно, не назовешь, но и пройти по этой местности, как по городскому парку, при всем желании никак не получится. Нам туда? Спросила Катя, вылезая из машины. Ты уверен? Ага. Да тут куда ни глянь, везде одна и та же степь. И грязи по колено. Попробуй не заблудись. Нам на восток, уточнил Дмитрий. А с машиной что будем делать? Оставим тут. Куда она денется? На сигнализацию поставлю. Все равно тут на многие километры никого нет, произнес Дмитрий, открывая багажник. Ну что, господа, разбираем вещи. Через двадцать минут, собрав все необходимое, Облачившись в теплую одежду и взвалив на спины снаряженные рюкзаки, мы выдвинулись в путь. Костюмы для игры в пейнтбол хотели одеть сразу, но благоразумно передумали. Не для такой погоды они были созданы. Их просто компактно уложили в рюкзаки, планируя одеть позже. «Сколько нам идти?» — поинтересовалась Катя. «Так, ну, точно не скажу, но около пяти километров». «А что, ближе подъехать никак нельзя было?» — возмутился Серега, счищая грязь с подошвы. «Куда? Дальше дорог нет, а по этим ухабам только БТР в помощь». «Отличная идея. Жаль, я его в гараже сегодня оставил». Весело пробубнил Андрюха, затягиваясь ароматным апельсиновым паром. Вып он всегда таскал с собой. «Ладно, не бухтите, что вы как бабки старые». Шедший первым Серега постоянно спотыкался, при этом изобретательно ругаясь не очень цензурными словами и при этом упоминая наличие чуть подмерзшей грязи. Помимо нее значительно мешала идти быстрее запутавшаяся между ног сухая прошлогодняя трава. То и дело попадались ямы, трещины, кочки. Каждый раз, как кто-то из нас попадал ногой в подобную складку местности — Раздавалось уместное ругательство, подкрепленное выразительной интонацией. Помимо общей карты взяли GPS-навигатор. Тот, естественно, засекреченных ракетных комплексов, да и вообще никаких сооружений не показывал. Дикую территорию он не особо жаловал. Все один сплошной желтый экран. Строить пеший маршрут через лесополосу навигаторы не умели поэтому его пришлось использовать просто как электронный компас. Мобильная связь, как и геолокация, даже тут работали из рук вон плохо. А что нас ожидало дальше, вообще предсказать сложно. Андрюха, воткнув модные наушники, время от времени балдел от своего Моргенштерн. Одно время он восхищался голосом Марганы, солистки любимой рок-группы катя постоянно жаловалась что у нее от такой сильной музыки мозг пытается сбежать из черепной коробки пройдя около километра петляя между скоплений серых зарослей и деревьев мы вышли на небольшую полянку на восточной стороне которой находился невысокий холм все перекур произнес я сбрасывая рюкзак и вешая его на обломанный сук долго еще Катюха недовольно сдирала налипшую грязь с подошв высоких ботинок. Получалось не очень хорошо. «Да черт его знает! Но километра три точно! Карта-то не слишком подробная!» «Профессор не сильно вдавался в подробности», — произнес Дмитрий, разглядывая лист бумаги, который предусмотрительно засунул в полиэтиленовый файл подальше от влаги. Уже минут двадцать моросил мелкий противный дождик, что, естественно, никого не радовало. Если еще немного похолодает, и этот дождик превратится в мелкий град. «Пойду осмотрюсь немного», — предупредил я Андрюху и медленно побрел к холму. Нет, за ним ничего интересного не оказалось. И под ним тоже. Холм как холм. Осмотревшись, я заметил на северо-востоке группу заброшенных одноэтажных строений. Но военный объект совсем не смахивало. Скорее, на строение сельскохозяйственного назначения. Проще говоря, коровники. Ничего интересного. Да и место наших поисков лежало значительно восточнее. Спустившись ниже, я обнаружил в зарослях сухого камыша ручей, который метров через сто превращался в огромную болотистую лужу, засыпанную ветками и сухими листьями. Лужа по краям уже схватилась тонким льдом, что заставило задуматься. «Если ничего не найдем, нужно возвращаться к машине, иначе замерзнем». Оглядевшись и прислушавшись, я услышал доносившееся возмущение недовольного Сереги. Где-то неподалеку, в поисках пищи, стучал по стволу осыпавшегося дерева дятел, каркали голодные вороны. На горизонте только и можно было различить поля до посадки, которые меняли друг друга с завидной периодичностью. Не обнаружив ничего интересного, я повернул обратно. Спускаясь с холма, заметил на востоке появление легкого тумана. Он стелился по земле, словно пытался накрыть ее мягким, полупрозрачным покрывалом. Обойдя холм и побродив еще немного у его подножия, но так ничего интересного и не обнаружив, я неторопливо вернулся на место стоянки. «Эй, исследователь, нашел что-нибудь?» — воскликнул Андрюха, забавляясь вейпом, который не выпускал из рук с самого начала поездки. Димка еще ругался, что тот ему весь салон апельсинами провонял. Я отрицательно покачал головой. Андрей выпустил в мою сторону клуб белого пара, а затем продолжил рассказывать остальным какой-то остроумный анекдот. «Дима, а на карте профессора есть какие-нибудь ориентиры в виде старых коровников или, может, складов?» «Нет такого», — ответил тот, рассматривая карту. «А что?» «Да так». Просто видел на севере какие-то коровники. А, так этих-то здесь много. На карте их никто даже не отображает. Ну что, заканчиваем перекур? Да, пора выдвигаться дальше. Начинает подмораживать. Еще километр три, три с половиной, и лесополоса закончится. Если ничего не найдем, поедем обратно. Димка был явно не рад такому повороту событий он надеялся увидеть мастерские технические строения бункеры ну или хотя бы остатки полигона с ракетными корпусами а тут ничего совсем ничего даже на горизонте ничего еще полтора километра прошли наблюдая всю ту же картину деревья кусты трава до да подмерзшая грязь настроение у всех порядком упало Даже неунывающий Андрюха перестал кидать направо и налево свои, иногда совсем не смешные шутки, все чаще выдыхая клубы ароматного пара. Брести между мокрых зарослей, да еще и по раскисшей грязи, особенно когда сверху поливал холодный дождь, удовольствие сомнительное. Прошло еще полчаса. Нам, откровенно говоря, уже порядком надоело идти друг за другом, наблюдая один и тот же одноцветный пейзаж. Заросли становились то гуще, то реже. Но вскоре мы увидели противоположный конец леса. Деревья и кусты заметно поредели, однако трава стала гуще, снова появился легкий туман. «Ну, замечательно!» — хмыкнул Серега в очередной раз смахивая с ног огромные куски налипшей земли. «Вылезли побродить по грязи, слушая бредни полоумного старика. Да в такую погоду свинья из хлева не вылезет. Молодцы. Всем спасибо. Все свободны». «Может быть, там посмотрим?» Андрей махнул рукой на запад. «Там тоже посадку по видно?» «А, нет, показалось. Ну а там?» На севере была лишь унылая серая степь. Там ничего. Но может этот комплекс в поле был построен? Ерунда. Как же так? Удивился Дима. Вот карта. Тут же все написано. Вот. Брось ее. Катя тихо выругалась, обходя парня. Нет тут ничего и не было. Наша группа торопливо выбралась из посадки и начала обходить ее по краю, надеясь вернуться к машине более быстрым путем. Настроение испортилось. А да что там! Оно было просто паршивое. Мчаться в такую даль, по такой погоде, собирать вещи, организовывать поездку — не на такой результат мы рассчитывали. Отсюда, сапушки, посадка выглядела совсем унылой. Серые кроны деревьев, темные, мокрые стволы, спутавшиеся заросли травы и кустарников. Однако, то и дело, поглядывая по сторонам, я заметил, что деревья в центре посадки были значительно тоньше и как будто бы моложе тех, что росли с окраины. Это было как минимум необычно, хотя и не особенно примечательно. Обычный путник, проходя здесь, скорее всего, даже не обратил бы на этот факт никакого внимания. А вот я, наоборот, все чаще и пристальнее стал поглядывать на посадку. Метров через триста мое внимание привлекло нечто подозрительное. Я с некоторым волнением неуверенно двинулся туда, ломая кусты. «Эй, Макс, ты куда?» «Макс!» «Секунду. Кажется, там что-то есть». Среди заросшей травы и из-под небольшого холмика, засыпанного жухлыми листьями, я увидел выступающую наружу бетонную плиту. Она под острым углом уходила под землю. Бетон был старый, уже частично раскрошившийся и поросший бурым мхом. Из-под основания плиты прямо по земле пролегала утопленная в бурый мох и траву ржавая металлическая труба. Трубу вообще разглядеть оказалось проблематично. Осыпавшаяся листва надежно скрывала все, вплоть до камней и сухих веток. Освободив от листвы пару метров земли, я нашел вторую трубу. Приглядевшись, в ней я заметил уложенный толстый изолированный кабель, который уходил под плиту в другую трубу, но значительно толще. Интересно, что это такое? Смутное предчувствие встревожило меня. Неужели это то, что мы искали? Я оглянулся. Группа продолжала лениво месить грязь на опушке. «Чего встали? Бегом сюда! Я кое-что нашел!» крикнул я, махнув рукой. Дмитрий, повеселев, со всех ног рванул ко мне. Остальные, не особо торопясь, бросились следом. «Ну, что тут? Смотри!» «Ну, бетонная плита, и что?» «Бетонная плита посреди лесной посадки. Не странно ли?» «Ну, в общем-то, да. Плита, причем очень старая, и под ней явно что-то есть», произнес я задумчиво, отходя в сторону. «Вот трубы. В одной из них проложен кабель». «Интересно», — задумался Дима, беря в руки карту. «Действительно руины. Если о них не знать, то никогда и не догадаешься». «И что, мы будем ее ломать?» — удивилась Катюха. «Нет». «Зачем же?» «Нужно просто хорошенько осмотреться. Я уверен, найдем еще что-нибудь интересное». После десяти минут хаотичного рыскания по лесополосе, Андрей нашел небольшую поляну, в низине которой среди обломанных веток и поваленных деревьев увидели низкий парапет. Он представлял собой обширную, заросшую мхом бетонную плиту, которая накрывала собой что-то еще: что-то большое. У самого ее конца, из-под земли, на уровне четверти метра, почти вертикально торчала широкая ржавая труба с надетой на нее конической щеткой, проржавевшей от времени. В зарослях травы ее было довольно сложно заметить. «Ага, а вот и вентиляционная труба. Таких труб наверняка по лесу полно. Просто мы их не замечали», — обрадовался я. «Надо еще искать». И вдруг откуда-то слева раздался крик Катюхи. «Эй, скорее сюда!» Серега бегом бросился к ней, путаясь в траве, Следом Андрей, уже наперед зная, чем задеть девушку. «Только не говори, что нашла сумочку от Боржоми!» — крикнул он, едва увидев ее. «От Бриони валенок!» — рассмеявшись, крикнула она в ответ, показав средний палец. «Так я так и сказал!» «Да ну тебя!» «Так что нашла-то?» — устала дыша спросил подошедший Серега. «Сам посмотри!» «И действительно, если знать, куда смотреть...» Если хорошо приглядеться, было на что обратить взор. Девушка стояла в центре ложбины между деревьями, в странной яме, сильно заросшей травой. Как будто целый пласт земли, который по непонятной причине, вдруг равномерно просел на полметра вглубь. Катя усердно разгребала траву под ногами, и вскоре все стало понятно. Прямо под ней находился большой, метра два в диаметре стальной люк, когда-то выкрашенный черной краской. Го, задумчиво произнес Серега, обходя люк по кругу. Да это же крышка ракетной шахты!